Он подошел к двери и подергал за ручку. «И тем не менее у тебя хватило ума не уйти из помещения. Ты же ведь не могла знать, когда я приду?» «Ха-ха!» — ответила я. «Это что, должно быть шуткой?» Гидеон оплокотился спиной на дверь. «Гвиндолин, само тебе нечего разыгрывать невинность». Я едва могла приносить холод его взгляда. Зеленый цвет его глаз, который мне обычно очень нравился, принял сейчас оттенок желе из тархуна, Отвратительного, кстати, отметим, и школьной столовой. «Ну, почему ты такой противный со мной?» Лампочка снова замигала. Возможно, ей не хватало песни Абы в моем исполнении. «У тебя с собой случайно нет лампочки?» «Тебя выдал запах сигарет», — Гидеон играл в руках фонарика. «Я потом немножко порылся и сложил один к одному». Я сглотнула. «Ну и что тут такого плохого, что я курила?» «Ты не курила, и ты не можешь даже наполовину так хорошо врать, как ты думаешь. Где ключ?» «Какой еще ключ?» «Ключ, который тебе дал мистер Джон, чтобы ты могла встретиться в 1956 году с твоим дедушкой». «Он сделал шаг ко мне. Если ты умная, то спрятал его где-то здесь, если нет, то носишь его с собой». Он подошел к дивану и, взяв подушки, сбросил их одна на другую на пол. Ну, здесь его во всяком случае нет. Я с ужасом смотрела на него. Мистер Джордж не давал мне никаких ключей? Действительно нет? И с запахом сигарет все абсолютно... Это были не только сигареты. От тебя пахло и сигарой, спокойно сказал он. Его взгляд скользнул по помещению и остановился на штапелях стульев перед стеной. Я начала снова мерзнуть, и лампочка очень, кстати, опять начала подмигивать. «Я...» — начала я не уверена. «Да...» — подчеркнуто приветливо отозвался Гидеон. «Ты и сигару курила? Дополнительно к трем лайки страйк? Ты это хотела сказать?» Я молчала. Гидеон наклонился и посветил фонариком под диваном. «Мистер Джордж написал тебе пароль на бумажке, или ты выучила его наизусть?» И как ты смогла на обратном пути пройти мимо поста Цербера, что они не заметили тебя и не отметили в протоколе? — О чем чертям ты вообще говоришь? — возмутилась я. Это должно было звучать возмущенно, но вышло, к сожалению, несколько испуганно. — Виолет Пурплюплюм. Что за необычное имя ты не находишь? Ты уже слышала о таком?